Они взломали дверь. Едва ли кто-то сходу смог бы разобрать хитроумное плетение запирающего артефакта, созданного лордом Костанелло. Но законники не стали тратить время и силы. Просто разрядили в замок один за другим несколько накопителей, разрывая его с помощью сырой энергии, без церемоний, без жалости, без переговоров с хозяином дома, не думая о последствиях и жизнях тех, кто находился внутри. Мы не успели. Повалил густой сизый дым. Закрыв лица масками для дыхания, законники ворвались внутрь. На улицу выволокли упирающуюся, надсадно кашляющую Клару из последних сил, рвущуюся из рук удерживающего ее законника назад, к мальчику. «Милорд, Даррен, милорд!» — причитала она. «Он без сознания, он задохнется! Отпустите ее! прорычал Майло, сшибая с ног заступившего ему дорогу щуплого законника. «С дороги!» Сразу трое навалились на него, силя схватить за руки, плечи оттащить прочь. Супруг легко стряхнул атакующих, почти не заметив их усилий. Законники тут же повторили попытку преградить Майло путь — Они сцепились в нескольких шагах от двери, трое против одного, но даже так лорд каким-то непостижимым образом умудрялся с почти звериной ловкостью вырваться из крепких захватов, с каждой секундой подбираясь все ближе и ближе. Взгляд его был неотрывно прикован к распахнутой двери сторожки, откуда не доносилось ни звука. Удушливый дым стелился по земле сизыми змеями краем глаза я заметила яркую магическую вспышку, и в следующий момент в спину Майлу попал энергетический разряд. Лорд пошатнулся. «Что вы делаете?» — закричала я. Закатное солнце било в глаза, позволяя увидеть лишь темный силуэт стрелявшего и зловеще светящееся дуло энергетического пистолета. «Остановитесь!» Кровь громко шумела в ушах, заглушая треск второго выстрела. Лорд Кастанелло упал. Я хотела подбежать к мужу, закрыть его собой, но чьи-то пальцы в холодных кожаных перчатках сомкнулись на моем запястье, дернули назад. Ужас вколыхнулся внутри, ледяной рукой сдавил горло. Чужие, ищущие что-то ладони, скользнули по талии. «Стоп — Стоп! — резкий окрик господина-дознавателя заставил законников застыть. — Уберите оружие! Отпустите, миледи! Они неохотно подчинились. На мгновение в сознании мелькнула мысль воспользоваться заминкой и вытащить мальчика, но законники красноречиво заслонили спинами в давая понять, что не стоит даже пытаться. Я кинулась к Майлу, рухнула на колени рядом с ним, дрожащими пальцами с трудом нащупала пульс и выдохнула. «Живой!» Надевая на ходу дыхательную маску, господин-дознаватель прошел мимо нас и скрылся в сторожке. Супруг приглушенно застонал, приходя в сознание. — Даррен! — прохрипел он. — Он еще внутри. — Нам надо! — я подставила ему плечо, помогая подняться. Лорд тяжело оперся на меня, дрожа, словно в лихорадке, и сделал несколько упрямых неверных шагов к сторожке, Но законники вновь преградили нам путь. Дуло энергетического пистолета почти уперлось Майло в грудь. Я вцепилась в его руку, безмолвно умоляя не рисковать. С такого расстояния выстрел неименуемо оказался бы смертельным даже для сильного мага. Нас оттеснили. Два лекаря с походными носилками прошли мимо. Дым рассеялся, растекся по перекопанной лужайке рваными белесыми клочьями. Отрывисто тявкнула служебная собака. Зло заворчал в ответ вздыбленный лорд кот замерший на краю крыши старушки. Боль обожгла плечо. Я с невероятной яркостью ощутила, почти увидела, как дугой выгнулось безвольное тело Даррена, когда судебный лекарь вколол стимулирующий препарат в и руку мальчика. Нить нашей ментальной связи резко дернулась, натянулась почти до предела. Мальчик очнулся.